Глава 21 На самом деле, несмотря на не слишком безопасные, а скорее непонятные нам нюансы, квартиры в брошенном местном доме оказались на удивление уютными. Настолько, что мы даже проспали рассвет, чего уже давно не было, и проснулись только к обеду следующего дня. На мягких-то кроватях. Причем я проснулся самым последним и застал в квартире только Федора, задумчиво сидящего рядом с пультом у дальней стены. Сев верхом на стул и сложив ладони на спинку кресла, он разглядывал разноцветные датчики, над некоторыми из которых уже были нацарапаны надписи. «Что, пытаешься разгадать логику местных?» потянувшись на удобной кровати, спросил я. «А остальные где?» «На крыше», не оборачиваясь, ответил Федя. «Девчонки готовят обед, а Миха дежурит на всякий случай» чтобы не напал никто». «Это правильно», — кивнул я. «А ты чего тут?» «Пытаюсь понять закономерности», — вздохнул Федор. «Остальные-то кнопки тоже за что-то отвечают». «И что тебе хотелось бы найти?» — лениво сев на кровати и протяжно зевнув, спросил я. «Не то чтобы мне в этот момент было интересно, скорее просто, чтобы разговор поддержать». «Душ, например», — пожал плечами Федор. А еще лучше, чтобы здесь, как к кровати, джакузи с теплой водой появился. Хм, поскреб я недельную щетину, уже начавшую раздражать. Не поспоришь, и бритвенные принадлежности бы не помешали. Ну вот я и думаю. Да блин, даже то, что готовить пришлось на костре, на крыше, и то раздражает. Судя по тому, что здесь наворочено, цивилизация была не слабее нашей, кивнул Федор. А в чем-то и помощнее. У нас-то не придумали такие вещи, как тотальная очистка нажатием кнопки, например. И стирка, усмехнулся я, покосившись в угол, куда пришлось стащить тряпки, в которые превратилась одежда, стоило ее взять в руки. После чистки она стала красивой, как новая, но стоило заинтригованным девушкам начать подбирать ее с пола, как ткань начала рассыпаться в руках. Впрочем, почти уверен, что вина в этом была не система очистки, а времени. Явно же все это валялось на полу годами. Ну и к каким закономерностям ты уже пришел? Легко поднявшись в кровати, я взял стул и сел рядом с другом, как был в трусах, но нацепив на себя пояс с кобурой. «Вот, смотри», — Федор начал рассказывать, словно давно ждал этого вопроса. «Здесь разные датчики, квадратики, треугольники и круги. По цветам тоже трех видов, но вперемешку». «Да, я вижу», – кивнул я. «И какие вы уже попробовали?» «Квадратные, красные», – Федор кивнул на группу кнопок. «Это мебель. Треугольник зеленый – это очистка комнаты. А окно?» «А окно появилось, стоило подать магию на пульт. Сразу же. И мы пока не нашли, как оно отключается, точнее, не дошли до этого. Зато понятно, что квадраты – это мебель». «Про двери забыл». «В смысле?» – не понял Федор, а сообразив, поморщился. Точно! Двери тоже квадратные, а зачистка треугольник, показал пальцем на нужную кнопку Федор. Зеленый. Значит, треугольник это что-то опасное, сделал вывод я, или зеленое, и нам уже не подходит. Или наоборот подходит, возразил Федор. Может, треугольник это чистота, и тогда ванные тоже к этому относятся. Пока мы обсуждали инопланетные технологии, в комнату вошел Михаил с полным чугунком похлебки в обернутых тканей руках. «Ты бы оделся! Сейчас девчонки кипяток дождутся и тоже спустятся!» С порога сделал он мне замечание и, пройдя к столу, поставил посуду. «Сейчас обедаем и на речку!» «Как же меня задолбали уже эти общежития!» – проворчал я, Одевайся, «Федь, к ванне приплюсуй перегородки!» «Вы о чем?» Напрягся Михаил, подозрительно посмотрев на Федю, сидящего у пульта. «Обсуждаем, чего не хватает в этой квартире, чтобы остаться тут жить», жизнерадостно заявил подозреваемый, пересаживаясь к столу. «А что? Совсем с ума посходили?» Возмутился Миха. «Что вам нормально не живется? Вечно куда-то лезете?» «Кстати, о том, чтобы куда-то залезть», — начал издалека далекая. «Кто-то должен остаться дежурить здесь, так что придется мне» не буду же я лишать вас рыбалки». «Зачем дежурить?» – не понял Михаил, «если мы все полетим». «Чтобы не вернуться в захваченную зомби-квартиру», – сходу придумал я причину. «Здесь все уже приготовлено для проживания, так что ночевать все равно тут будем. Не улетать же под конец дня». «Кстати, да», – тут же примазался Федя. «А по одному в чужом мире оставаться глупо и опасно. Придется присмотреть за ним, а то опять во что-нибудь вляпается». «Куда это вы собрались?» Девушки вернулись в квартиру ровно к тому моменту, чтобы услышать конец разговора. «Мы с вами». «Конечно, с ним полетите», – кивнул Федя. «Понимаю и даже уговаривать не буду». «Не, что рыбалка вам интересна, даже не врите. Наверняка же помыться мечтаете. В прохладной речке да под солнышком». Ну, искупаться бы не помешало», – сразу же подобрела Мора. «Это ты хорошо придумал». «Не я придумал, а серый», — закивал Федор. «Давай, — говорит девушкам, уступим очередь. Пусть расслабятся, добрее станут». «А я, значит, злая?» Сложив руки на груди, уставилась на меня Кая. «Ну да, мужа не кормишь», — кивнул я, покосившись на довольного Федю. «А вообще, ну кого ты слушаешь? Он треплется, а ты веришь. Просто решили подежурить здесь. Да и лень куда-то тащиться. Впервые можно просто полежать в тишине». Полежать я бы не отказалась, — задумчиво произнесла Кая, расставляя на столе миски. Но речка в такую погоду. Нет, все-таки полечу. И я, — кивнула Мора, — а то погода испортится, потом жалеть будем. Обед прошел под легкий разговор ни о чем. Обсуждали в основном новый мир, гадали, что же могло произойти и куда делись местные жители. И могли бы болтать до вечера, сидя в удобных стульях с чашками в руках. Но Михаил, выглянув в окно, стекло которого стало прозрачным с наступлением дня, засобирался на речку. Ну а мы с Федором, убедившись, что наши товарищи благополучно убыли на природу, снова переместились к пульту. «Ловко-то ты — ухмыльнулся Федор. «Знаю, Мих, он бы нам все мозги выил чайной ложечкой, а к пульту бы не подпустил». «Не, ну так-то он прав, это риск», — кивнул я. Но когда еще удастся покопаться в наследстве инопланетян? Ну да. Я думал, что для этого нужно, чтобы космические корабли начали бродить просторы. Угу, Большого театра, поморщился я. Если этого ждать, то даже наши внуки на другие планеты не полетят. А мы уже тут. Ладно, что жать будем, кивнул на датчики Федя. Предлагаю треугольные и зеленые больше не трогать. Остаются квадраты и два круга. «И красные треугольники», — кивнул я. «Давай сначала с квадратов». Немного подумав, я собрал искорки в ладони, покосившись на напряженно глядящего на процесс Федора, выбрал датчик. А через секунду прямо в воздухе рядом с нами появилась схема комнаты со всеми кроватями, столом и стульями. «Прикинь, голограмма!» — воскликнул Федор. «Вот тебе и мир магии!» И не останавливаясь на простом осмотре диковинки, он коснулся пальцем схематично изображенной мебели, делая вид, что сдвигает ее с места. За спиной послышался шорох, и, обернувшись, я замер в изумлении. Наша скай-кровать медленно ползла по полу в направлении к двери. «Федя, замри!» — попросил я, и, убедившись, что кровать тоже остановилась, попросил. «Теперь сдвинь еще немного!» «Охренеть!» — выдохнул он, обернувшись. «Получается, так можно расставлять мебель, даже не прикасаясь к ней?» «Угу», – кивнул я, все еще не придя в себя от удивления. «А перегородки как-то можно сделать?» «По-любому», – воодушевился Федор, и движением пальца, сдвинув кровать обратно, принялся осматривать проекцию. «Только пока непонятно как. Предлагаю пока запомнить», – кивнул я. «Может, они на следующей кнопке?» Ага, кивнул он и тут же, не глядя, влил энергии в соседний квадрат, зеленый. Сначала ничего не изменилось, но тут в комнате стремительно потемнело, и, обернувшись к окну, мы увидели, что перед ним вырастает каменная плита. Такая же плита появилась и перед дверью, отрезая нам путь в коридор. Поднявшись, я бегом подскочил к плите вместо двери и, пощупав ее, убедился, что она вполне настоящая, а не виртуальная, как в прошлый раз. «Думаю, это защита от нападения», послышался сзади напряженный голос Федора. «А зеленый здесь означает призыв быть осторожным». «И как нам эта догадка поможет выйти?» Обернулся я и направился обратно к пульту, ориентируясь на свет датчиков. «Кнопка стала красной», пожал плечами Федор и, помедлив немного, снова подал в нее волшебные искры. А в следующую секунду плиты, закрывающие выход, исчезли, словно их и не было. «Ага! Значит, все, кроме зеленого, ничем нам не грозит. Можно экспериментировать дальше». «Только не увлекаемся», — предостерег я. «А то, кроме этого, мы ничего отменить не смогли. Даже кровать при нажатии не убирается. А добавляется еще одна. Не хотелось бы потом ходить между завалами мебели». Через некоторое время мы стали обладателями чего-то вроде прикроватной тумбочки, ниши у входа с полками и такой же ниши на одной из стен. И на этом квадратные датчики закончились. Нет, были еще две кнопки, которые не сработали, но за столько лет механизм мог и сломаться. Ничего удивительного. Треугольники или кружки? Убедившись, что мебели больше не будет, спросил Федор, и, не дожидаясь ответа, активировал круглый датчик, горящий желтым цветом. За спиной послышался женский голос, говорящий что-то на незнакомом языке. А мы с Федей дернулись, синхронно заваливаясь со стула и откатываясь в сторону с оружием в руках. Стрелять сразу не стали, хотя, признаться честно, я с трудом удержал палец на спусковом крючке. «Ты кто?» – дождавшись паузы в монологе гости, стоящей за нашими спинами, спросил Федор. И та в ответ продолжила речь, эмоционально что-то рассказывая и жестикулируя при этом. «Да подожди ты, мы же не понимаем ни хрена!» Гостья, не обратив внимания на слова Федора, продолжала говорить, а я следил за ней в оба глаза в ожидании агрессивных действий. По внешнему виду девушка слегка напоминала гномов, тех, что бегали за нами в виде зомби, но, разумеется, была чиста и опрятна, и одета. Причем одежда на ней ничуть не напоминала привычную нам земную и была ярко-красного цвета. Наконец, высказав все, что хотела, девушка кивнула, словно прощаясь, и... исчезла, растворившись в воздухе. «Это что было?» Ошарашенно посмотрел я на друга и столкнулся с точно таким же непонимающим взглядом. «Пришла в простыне какой-то, как из бани», — проворчал Федор, поднимаясь с пола. Нарала и смылась. Никакой культуры». Двери и окна закрыты, оглядевшись покачал головой я. Телепортация? Может быть, не убирая оружие, Федор подошел к пульту и снова активировал тот же датчик. И странная девушка снова появилась на том же самом месте и снова начала что-то эмоционально рассказывать, делая паузы в тех же местах и совершая те же движения. И, разумеется, не обратила на меня никакого внимания, когда я подошел и попытался потрогать ее, ухватив вместо тела пустоту. «Вот это я понимаю рефлекс», – ехидно прокомментировал мои действия Федор. «Нет бы за руку схватить, а он...» «Так, не выделывайся», – отмахнулся я. «Как думаешь, это записанное сообщение?» «Да по-любому», – кивнул Федор. «Вместо телефона. Могли бы сразу догадаться». «Догадаешься тут», – Пробормотал я. «Что там у нас осталось?» «Еще один круг, но он не работает», — оглянувшись на пульт, признался Федор. «И треугольники. Но тут уже я сам что-то очкую слегка. Снова очистка какая-нибудь включится, только уже термическая». «Жми зеленый, не ошибешься», — подбодрил я друга, но на всякий случай приготовился ко всему. Впрочем, ничего опасного не произошло. Один датчик подарил нам что-то вроде камина с раскаленным камнем внутри, который исчез, стоило нажать на кнопку на самом камине. Второй создал вентиляцию, судя по тому, как под потолком открылись небольшие отверстия, из которых потянуло свежим воздухом. Но ну а с нажатием третьего в углу комнаты возник небольшой водопад. Вода вытекала из отверстия под потолком и падала в каменное сооружение в виде огромного корыта. Разумеется, из того же камня. Холодное. Любопытный Федор тут же погрузил руку в воду. И мне интересно, мы сегодня затопим соседи или нет? Что-то я сливных отверстий не вижу. Ищи кнопки, предположил я. Должно же там все как-то регулироваться. Федор заметался вокруг своеобразного бассейна, пытаясь найти, как им управлять, но ничего похожего на ставшие уже привычными датчики так и не нашел. И мы, все больше расстраиваясь, смотрели, как прибывает вода, грозя вскоре перелиться через борт. Девчонки нас побьют. Вздохнув, признал Федя. Как раз к их приезду вода в доме будет литься из всех окон. Надо шмотки спасать! кивнул я и, метнувшись к оставленным на полу вещам, переложил их на одну из кроватей. А потом и дверь открыл, чтобы вода в подъезд вытекла. Но обошлось, когда до верха емкости оставалось десяток сантиметров, подача воды прекратилась, и в воздухе над ней появились непонятные символы и полоска синего цвета. О, регулировка! Обрадовался я, пробуя потрогать шкалу, но в этот раз ничего не вышло. «Да я!» – азартно воскликнул Федор и медленно провел пальцем вдоль синей полоски. «Блин, не выходит!» «Ну, хоть потоп не устроили, уже хорошо!» Усмехнулся я, беря со стола пустую емкость, в которой кипятили воду для чая. «На самом деле, может, это и не ванная вовсе, а источник воды. Кто будет пробовать?» «Сначала прокипятить!» – категорично заявил Федор. «Да и потом я бы не стал, пока у нас есть что пить. В нашем водопроводе хлорка, а у них что?» «Согласен», — кивнул я, убирая на место котелок. И еще мысль в голову пришла. «Не могли же они быть все поголовно магами?» «Ну, логично, наверное. А что?» «Мне кажется, должны быть артефакты, которыми они пользовались, чтобы включать и выключать все эти приблуды. Ну, не знаю, ключ, перстень, жезл какой-нибудь». «Ага, жезл», – ухмыльнулся Федор, – «нефритовый». «Да ну тебя», – возмутился я. «Серьезные вещи обсуждаем, между прочим». «Да ладно, даже если ты прав, нафига они нам?» «Накопители, Федя», – пояснил я свою мысль. «Магия где-то содержится, нужна батарейка. А накопители, если, конечно, не дешевые, как у нас в патронах, а хорошие, напомнить, сколько стоит?» «Не может, дорогая вещь, быть обыденной, доступной каждому». Уже не так уверенно проворчал Федя, но по его виду было понятно, что задумался и даже почти согласен со мной. «Сказал человек, живущий в мире, где почти у каждого машина, и уж точно у каждого сотовый ценой в месячную зарплату». «Убедил», – кивнул Федор. «Пошли, пока наши не вернулись. Куда?» «Как куда? Вниз?» «Должен же здесь быть вахтер, у которого ключи лежат», – на ходу пояснил он. «Ну или не вахтер, но ну и просто так по квартирам такие штуки валяться не будут. А если и будут, мы их искать будем до китайской Пасхи. Давай патронов побольше возьмем», – кивнул я, направляясь к сумке с вещами. «Мало ли что». «Мысль», – поддержал меня Федор, – «а еще я предлагаю обыскать трупы. Если ты прав, то это местные жители, и у них должны быть такие артефакты». «Или не местные», – возразил я. Чего они по коридорам валяются за закрытыми дверями? Да и стрёмно как-то, заразимся еще. Сам же говорил, что они не зомби, подначил меня Федор. Да ладно, успокойся, есть у меня идея, как их обеззаразить, только веревку возьми. И мы пошли, Федор воодушевленный этой самой идеей, а я хмурый и готовый к проблемам, которые обычно возникают после таких слов. Впрочем, надолго моего хмурого настроения не хватило. Впереди были очередные загадки неизведанной цивилизации на чужой планете, а значит, скучно опять не будет.